Про слоника Глава 1 Это был самый обыкновенный рождественский слоник. Ничем не лучше, но и не хуже других. Как? Вы не знаете, чем отличаются рождественские слоники от миллионов других подобных себе? Рассказываю. Каждый уважающий себя рождественский слоник умеет исполнять желания. Наш был совсем незамысловатый сделанные из папье-маше и раскрашенный акриловыми красками. Возможно, проходя мимо, вы даже его и не заметили бы, потому что волшебники вообще не часто попадаются на глаза. Но Наташа слоника увидела. Глава вторая Наташа была посланницей поцелуев. Да-да. Вот такая непростая миссия однажды легла на ее хрупкие плечи. Вы думаете, это так просто? Сидеть на трибунах стадионов, болеть за спортсменов и посылать им именные воздушные поцелуи? Это очень ответственно. Как поцелуешь, так спортсмены и выступит. Проверено не раз. Поэтому свою должность Наташа воспринимала очень серьезно. В нужный, можно сказать, судьбоносный для спортсмена момент она подставляла ладонь к губам и чуть заметно шептала «От Юли, от Оли, от Лары». «Вы спросите, что делала посланница поцелуев на рождественском базаре вместо того, чтобы сидеть на трибуне и заниматься делом?» «Я вам отвечу». Искала рождественские формочки. Просто Ирина решила устроить флешмоб, и объявила об этом твердо и решительно. Прямая речь Ирины. Девы, к Новому году и Рождеству мы дружно печем праздничные сладости. Наташа сразу поняла, что пряничный рождественский домик она едва ли потянет, а вот печенье или маленькие кексики... В общем, надо было срочно что-то делать. Вот почему наша героиня оказалась на рождественском базаре и увидела слоника. Он лежал на прилавке среди множества других игрушек, и по сравнению с резными деревянными или изящными стеклянными или собранными из стекляруса, казался совсем безыскусным и простым. Но руки сами потянулись именно к этой поделке, не захотев ее отпускать. Так произошла встреча Наташи и рождественского слоника. Так произошло прощание слоника с балериной. Глава третья Балерина была стеклянной, хрупкой и изящной. Очень нежной и красивой. Естественно, слоник в нее безнадежно влюбился. Каждое утро, когда продавец выкладывал елочные игрушки на прилавок, слоник первым делом искал милый тонкий силуэт. Если танцовщица оказывалась рядом, он чувствовал себя очень счастливым. А если прелестную балерину откладывали далеко, грустил. Конечно, Слоник все понимал. Что понимал Слоник? Первое. У него нет ни одного шанса понравиться такой красавице. Второе. Разлука с балериной неминуема. Ее обязательно скоро купят. Так вот, слоник все понимал, но, как это часто бывает с нежными существами, безнадежность не запрещала мечтать. Поэтому он мечтал о том, что однажды мог бы оказаться рядом с балериной на одной елке и, может быть, героически спасти любимую от толстой колючей мишуры, которая безжалостно ранила стройные ножки, просто дунув на нее из хобота, что есть мочи, и заставив тем самым спуститься злодейку на ярус ниже. И, может быть, тогда бы он услышал в награду нежный голосок. «Ах, я благодарю вас! Вы настоящий герой! Вы истинный рыцарь! Сегодня волшебная ночь, не правда ли?» И слоник обязательно согласился бы с тем, что ночь волшебная. А потом на елке зажглись бы огоньки, свечи в хрустальных подсвечниках наполнили бы комнату ароматом цедры и ванили, а старая музыкальная шкатулка заиграла бы нежным, как переливы крошечных колокольчиков, голосом. И он набрался бы храбрости и сказал, «Потанцуем». В мечтах слоника никогда не было гусара в ярко-красном мундире, которого продавец очень часто размещал по соседству с балериной. Этот гусар частенько поглядывал на всех остальных с чувством большого превосходства. Наверное, их купят вместе с грустью думал слоник, но так и не узнал, сбылись ли его предположения или нет, потому что оказался в сумочке Наташи, после чего вместе со своей новой хозяйкой отправился искать формочки. Глава четвертая. Формочки были в виде елочек, красные, силиконовые. Возвратившись домой, Наташа долго рассматривала свое приобретение и очень удивлялась как она, которая вообще никогда не включала духовку, умудрилась купить это чудо инженерной кулинарной мысли. И что теперь с этим делать? Потом Наташа вспомнила про слоника, испугалась, что игрушка пострадает среди кучи очень нужных вещей, быстро вынула ее из сумки, внимательно осмотрела, облегченно вздохнула, поставила на полку, после чего перевела взгляд на формочки и пожелала. Что пожелала Наташа? Я хочу испечь кексы с изюмом. Только как? Как это сделать? Слоник стоял на полке и думал вместе с Наташей. Он думал о том, что надо обязательно исполнить такое хорошее желание и еще о том, что балерину, наверное, тоже купили. Глава пятая. Конечно, ее купили и вы ни за что не угадаете, кто. Сдаетесь? Ну ладно, так и быть, скажу. Балерину купила Ирина. Да-да, та самая Ирина, что объявила о флешмобе. Дело в том, что на Новый год Ирина собиралась в гости к Маше и захотела купить подарок заранее. Для самой Маши, ее мужа и ребенка. А так как Рождественский базар находился недалеко от работы, то в обеденный перерыв Ирина бодро прошлась по рядам и купила красный вязаный шарф для Маши, шитые кожаные рукавицы для ее мужа, носки с оленями и домик-конструктор для ребенка. Не хватало только традиционной коробки конфет и бутылки шампанского. Но это поближе к Новому году, решила Ирина, направившись к выходу. Вот тут она и встретилась с балериной. А встретившись, подумала. О чем подумала Ирина? Какая прелестная игрушка. Маше обязательно понравится. Куплю. И что вы думаете? Купила. Гусар же остался лежать на прилавке. Так ему и надо. Простите, не сдержалась. Глава шестая. Маша обожала гостей. Несмотря на то, что до Нового года оставалось еще целых три недели, она заранее составила праздничное меню и начала закупать необходимые продукты. Однажды вечером, придя домой и разобрав принесенные супермаркета сумки, Маша услышала позывной телефона. Кто-то прислал СМС. Это была Наташа. СМС Наташи. СОС. Ты умеешь печь печенье, пряники или, на худой конец, кексы? У меня есть силиконовые формочки. Маша некоторое время смотрела на экран телефона, задумчиво почесывая переносицу, а потом набрала ответ. Ответ Маши. Кексы. Будем печь в субботу. Тебе надо купить? Глава седьмая. В субботе Наташа все купила. Слоник эти дни простоял на полке и внимательно наблюдал за своей подопечной. Он уже понял, что для Наташи выпечка кексов станет настоящим испытанием и знал, что очень постарается исполнить ее желание. Уже к 10 утра на кухне были разложены необходимые продукты, включен ноутбук и произведен выход в сеть. Процесс волшебного превращения яиц Муки, изюма и сахара в кексы начался. Как это было? Летопись. Отрывки. Маша. Два яйца взбиваем миксером со стаканом сахара. Наташа. Надо миксер еще вынуть и собрать. Маша. Что там собирать? Венчик воткни и все. Будешь взбивать, кастрюльку наклоняй, чтобы поглубже было. Наташа. Поняла, пошла взбивать. Через полчаса. Наташа. Тесто очень вкусное. М -м -м. Формочки мыть? Маша. Прекрати есть сырое тесто. Ну, сполосни, да. Наташа. Я очень люблю сырое тесто. Маша. И слей изюм. Проверь ягоды на наличие хвостиков. Их надо оторвать. Наташа исправно выполняла все рекомендации, подготовила духовку, распределила тесто по формочкам и поставила его выпекаться. Пока кексы готовились, наша героиня не теряла времени даром. Она привела в порядок кухню, а после этого достала давно купленную новогоднюю открытку и начала сочинять поздравления. Кексы подоспели как раз к тому моменту, когда Наташа перечитывала написанный текст. Они оказались легкими, воздушными и очень вкусными. Но этого было мало. Флэшмоб требовал наличия иллюстраций. Пришлось организовать фотосессию. Честно выполнив все условия флешмоба и отложив выкладку фото до 31 декабря, Наташа взяла открытку, слоника, надела пуховик и отправилась на почту. Да-да, дорогой читатель, слоник начал свое большое предновогоднее путешествие по стране. Глава 8. Путешествие слоника длилось почти три недели. За это время он успел побывать в почтовом отделении, в сортировочном центре, проехаться в товарном поезде и по ходу своего вояжа исполнить желание тех, в чьих руках побывал пакет с бандеролью. Желание, которое исполнил рождественский слоник Первое. Работница почты купила себе новую кофточку, которую недавно видела в торговом центре. Второе. Любимая футбольная команда грузчика сортировочного центра выиграла решающий матч. Третье. Сын вагоновожатого товарного состава поправился после воспаления легких. Почтальон опустил извещение о прибытии Бандероли со слоником в почтовый ящик адресата утром 31 декабря. В тот самый момент, когда Ирина села в электричку, чтобы добраться до города, в котором жила Маша. Глава девятая Ирина была мечтательницей. Она ехала к подруге и мечтала. Напротив сидел очень красивый мужчина. Ирина мечтала о нем. Это была любовь с первого взгляда. За окном мелькали усыпанные снегом поля и леса. Сонные деревни и маленькие, наряженные к праздникам города. День выдался морозным и солнечным, мечты романтичными. «Интересно, как его зовут?» — думала Ирина. «Он очень похож на иностранного актера. Такого красавца вполне могли бы звать Рупертом. Когда он только что разговаривал по телефону, наверное, с другом в его лице было что-то мальчишеское. Наверняка любит рыбалку. Интересно, кому он едет, к жене или к невесте? Если бы я была билетристом, то написала бы роман о том, как однажды зимой зимой, веке эдак 18-м, иностранец по имени Руперт приехал в Россию. Он долго трясся по нашим дорогам в восках и санях, его щегольский гардероб оказался совершенно неприспособлен для русских зим. Ноги совсем замерзли в сапогах из тонкой кожи, но Руперт их не снимал, потому что в каблуке этих сапог была спрятана тайная печать. Руперт был масоном. Но вдруг молчаливый попутчик Ирины посмотрел в окно, повернув голову так, что наша мечтательница увидела его лицо в профиль. «Ричард!» – сразу же пронеслось в ее голове. С таким носом это не Руперт, это Ричард. И живет он не в XVIII веке, а в XII, и отлично орудует мечом. Рыцарь. У него есть дама сердца, недосягаемый идеал. Вот тут в голове Ирины неожиданно и раздался веселый голос Наташи. Что сказал веселый голос Наташи? Это ты еще не видела его, э, спину? Спина тоже оказалась великолепной. Ирина оценила ее во всей красе, когда выходила из вагона. Они, с любовью с первого взгляда, сошли на одной станции. Только любовь уверенно направилась к торговым рядам, что расположились около вокзала, а Ирина пошла искать такси. Даже имени его не знаю. Сокрушалась она, садясь в машину с черно-желтыми шашечками. Глава 10 Любовь и вправду имела звонкое имя на букву «Р». Не Руперт, конечно, и даже, увы, не Ричард. Любовь звали Ромой. Он шел к небольшой стоянке у торговых рядов, потому что его там ждала машина. «Ромка, я здесь!» — послышался голос друга. Он обернулся и, замахав в ответ, бодро направился к Леньке, которого не видел целых три года. — Как доехал? — Нормально. — Слушай, мне надо еще купить цветов. — Какие цветы? — В Новый год елки ставят. — Елки елками, а в цветочный магазин завернем. — Хорошо. Садись, джентльмен несчастный. Заедем на обратном пути. Только сначала... Нам надо на почту. Представляешь, догадались принести извещение 31 декабря. Меня ж теперь без посылки домой не пустят. Очень надеюсь, что в последний день года народа в отделении будет немного. Глава 11. Встреча Ирины и Маши прошла шумно и сумбурно. Эмоции зашкаливали, степенность отсутствовала. Объятия, радостные возгласы, перескакивание с одной темы на другую, сумки в коридоре, кот под ногами и полная неразбериха. Неужели ты все-таки добралась? Дай я на тебя посмотрю. Вот, эта сумка с продуктами, ее надо сразу разобрать. Да проходи скорее, сейчас тапочки дам. Какой кот! Это не кот, это троглодит. Слушай, а ведь сегодня флешмоб. У меня фотка на телефоне, надо ее на форум скинуть. Точно. А у меня праздничный торт со снежинками. Он на балконе. Сейчас вытащу его и сфотою. А вот это... Ирина вынула из сумки маленькую коробочку, открыла ее и протянула подруге. Украшение для твоей новогодней елки. Какая прелесть! Маша поставила принесенный с балкона торт на стол и взяла в руки хрупкую фигурку. Сейчас мы ее повесим. И балерина оказалась на новогодней елке. Глава двенадцатая. Получив почетное место рядом с большим голубым шаром, балерина начала оглядываться по сторонам. Вокруг было много красивых, но довольно старых игрушек поэтому красавице скоро стало грустно. Все украшения давно друг друга знали. Они переговаривались между собой, на что-то намекали, смеялись общим шутком. Очень трудно присутствовать на празднике в чужой семье. Часто чувствуешь себя одиноким. Даже шар предпочитал переливаться своим перламутровым боком для хлопушки, а на балерину никто, совсем никто не обращал внимания разве только кот, который попытался добраться передними лапами до ее балеток, что ему, впрочем, не удалось. И тут раздался звонок в дверь. «Ирин, открой, пожалуйста, а то у меня руки в рыбе!» послышалось из кухни. Ирина пошла в коридор, открыла дверь и онемела. На пороге стоял он, рыцарь-масон, по имени Руперт Ричард. В одной руке это сногсшибательное создание держало большой букет роз, а в другой — горшок с орхидеями. — Кто там? — Тут э, пришли с этим... с горшком. — Что? Не слышу. — Давай, давай, проходи, не стесняйся, — подталкивал друга в спину Леня. Ирине пришлось отойти в сторону чтобы впустить в квартиру пришедших. Она не чувствовала ног и слышала только собственный пульс, который эхом отдавался в висках. Пульс Ирины, увидевшей горшок с орхидеей в руках любви. 120 ударов в минуту. Глава 13. Встреча Ирины и Ромы, несомненно, была судьбоносной для нашей героини. И автор обязательно уделил бы ей побольше внимания, но в руках Лени находилась бандероль от Наташи, а в ней, как вы уже знаете, лежал рождественский слоник. Нужно ли говорить, что посылку тут же распаковали, а слоник нашел свое место на новогодней елке? Конечно, нужно. Ведь именно так произошло воссоединение слоника с объектом своего немого обожания оказавшись совсем рядом со стеклянной танцовщицей, он застенчиво опустил ресницы, а затем, набравшись храбрости, несмело проговорил. Слоник был очень вежливым. «Здравствуйте! Вы меня, наверное, совсем не помните?» «Вы совершенно не правы, милый слоник. Я вас очень хорошо помню», — радостно ответила красавица. Что помнила балерина? Первое. Если после закрытия торгового дня слоник случайно оказывался в коробке рядом с балериной, то всегда отдавал ей свою оберточную бумагу, чтобы красивое платье танцовщицы не поцарапалось. Второе. Пару раз слоник отодвинул длинным хоботом надоедливого болтливого гусара в сторону, за что балерина была ему благодарна. Третья. Она очень хотела подружиться с добрым слоником, но стеснялась заговорить первой. Знаете, не все красавицы бывают смелыми. Среди них порой встречаются и застенчивые. Ух ты! Смотри, на елке появился слоник! Ребенок с восторгом смотрел на новую игрушку, а потом поинтересовался у кота. Ты до него допрыгнешь? Глава 14. Моя история почти подошла к финалу. Осталось рассказать совсем немного. Например, о том, что сетевой флешмоб удался и было решено повторить его в следующем декабре. В доме Маши год провожали шумно и весело. Все сидели за большим праздничным столом, смеялись и шутили, ожидая поздравления президента и боя куранта. Кот периодически пытался стащить что-нибудь вкусненькое, но Маша зорко следила за усатым плутом. Впрочем, он это быстро понял и нашел беспроигрышный вариант пошел тереться о ноги Ирины. Рома с улыбкой следил за тем, как его новая знакомая оказалась совершенно беспомощной перед огромным кошачьим обаянием. Орхидея, которую ему так рекламировали в магазине, Пришлась очень кстати. Букет роз Рома протянул Маше, от цветок в горшке — Ирине. Она покраснела, принимая подарок, а румянец очень шел ее симпатичному лицу. Абсолютно счастливые слоник и балерина висели совсем рядышком и тихо вели вежливую беседу. Говорят, что после того, как наступит Новый год, За окном всегда бывают салюты, но я их никогда не видела. — Я тоже. Наверное, это очень красиво. — Наверное. Как бы мне хотелось увидеть настоящий салют. — Обязательно увидите, — заверил ее слоник. Все-таки он был не простой игрушкой, а той, что исполняет желание. — Только не подумайте, пожалуйста, что в новогоднюю ночь мечтала лишь одна балерина вовсе нет. У каждого из наших героев была своя мечта. Мечты. Маша мечтала о втором ребенке. Леня мечтал о новой машине. Ребенок мечтал о большом при большом наборе лего из зимнего каталога. Рома мечтал жить в своем доме, чтобы однажды к нему на Новый год приехали в гости Маша и Леня. Он мечтал о собственной жене, ребенке и коте, и даже о собственной елке. Ирина мечтала о поцелуе. Только не о каком-нибудь невразумительном поцелуе. Она мечтала узнать, как целуются рыцари-масоны. Кот мечтал о... Кто сказал о рыбе? Не угадали. Кот мечтал о кошке. Ну вот. Теперь вы наверняка догадались, какие события вскоре должны произойти в жизни наших героев. Что? Что значит взрослые и рождественских слоников не бывает? Не верите? И абсолютно зря. Это вам я, Наташа, говорю.